Отошли мы от графского шатра шагов с полсотни. И тут я как раз за куток между палатками подходящий приметил. Везде вокруг народ суетится на манер мурашей всполошенных. Кроме этого местечка. И причина тому есть. Вполне уважительная. Запашок оттуда шибает. Хороший такой, густой. Это с учетом того что в остальном лагере тоже далеко не благоухает. Ну, а запах, думаю, не пули, пригибаться не надо. Давай-ка киваю шаркуну, отойдем. Десятник на меня искоса так глянул, как прикажете. Нравился он мне чем дальше, тем больше. Уверенностью своей спокойной. Другой бы на его месте, вокруг нового командира, такие фигуры... Высшего пилотажа выписывал. Не всякий истребитель следит. Подошли к закутку. Я один раз носом повел. Нет, чувствую. Переоценил свои силы. Не выйдет тут постоять. Долго. Не знаю уж, как в соседних фургонах это амбре переносят, но мне без противогаза совсем неуютно стало. «Извини», — говорю. Еще чуть пройдем. И вот тут он улыбанулся Первый раз за все время. Как прикажете? орлы твои, спрашиваю. То есть наши, где? Их с самого рассвета на учебу погнали. Десяток лик туда, десяток обратно. до да поединки учебные к вечеру приползут. Я бы и тоже с ними отправился. Продолжает Шаркун. Да нога от этой сырости разошлась. — А что, лошадь по штату не положена? — Не знаю, как по штату, — отвечает он. — А простым десятникам не положено. — Ясно. Вообще-то я думал с пряником подождать. Приглядеться поближе для начала, прокачать. А с другой стороны, кто мне... Если что, помешать его обратно разжаловать, как не оправдавшего доверия? «Вопрос», — говорю, — «как у вас тут присвоение очередного звания обставляется? Непременно церемония с мечами и фанфарами или просто свиток с печатями в канцелярии сварганить?» «От случая зависит. Тогда, — говорю, — будем считать, что вам...» товарищ старший десятник, как раз в такой случай выпал. А вот этим его проняло. Остановился, шрам зачем-то потрогал. — Позвольте спросить, господин граф. — Спрашивай. — И давай без этого графа. Непривычен я к нему. Товарищ старший сержант, а лучше просто Сергей, и на ты. — Как прикажи, прикажешь, Сергей? «Ну, а тебя, товарищ старший десятник, как величать?» Спрашиваю. «Шаркуном все время. Неудобно как-то». «Иногда, — улыбается товарищ старший десятник, — я отзываюсь на имя Раль». «Раль, значит, забавно. Почти как Ральф звучит. Не запутаться бы». «Так что за вопрос-то?» «Может, господин непривычный граф недостаточно осведомлен? В кораблецкой армии трудно стать десятником, а старшим десятником еще труднее». «И?» «Следом за старшим десятником идет сотник», — продолжает Раль. «Чин, дающий право на герб, на родовое имя». «Дворянство в смысле?» «Уточняю». «Да». «Ну да, припоминаю, у нас тоже что-то подобное было. Петр Первый ввел. Как там эта штука называлась? А, табель о рангах. Только там сначала личное дворянство давалось, а до потомственного дослужиться, это если крупно повезет. У нас на улице жил один, аккурат перед октябрем прапорщика получил. Напился он однажды до синих чертиков» так, что поперек улицы на четвереньках полз и все орал, чтобы его их благородием называли. Хорошо, мужики душевные попались, сволокли их благородие в сторонку, под забор. Так что за вопрос-то? Это ж какого дракона? — тихим таким напряженным тоном спрашивает Раль. Какого черного магистра угробить нужно, если за это заранее чины под ноги швыряют? Хороший вопрос, а ответ не знаю. Только говорю, драконом, да магом дело вряд ли ограничится. С такими делами я и один хорошо справлялся. Раль на меня глянул, даже не знаю, как назвать, с ужасом, но веселым. Так это ты? Тот самый Красмер. Как, — Как ты меня называл? — Красмер. Так мы называем пришельцев из вашего мира. — Да это же я не соображаю над словом «красная ромеец» поиздевались. — Не знаю, тот или нет, — говорю, — но с драконом мне уже познакомиться довелось, да и черным магам тоже. Результат, что называется, налицо. — Ты хочешь сказать, — медленно произносит Шаркун, — что раз ты здесь и не похож на привидение, умереть пришлось им? — Ага, именно. — Не уверен. Задумчиво говорит Раль, что бывший имперский Центурион подойдет такому великому герою, как ты. — А ты, — сихица легко интересуюсь, — — Значит, героем себя не ощущаешь? — Нет. — И даже представить не можешь? — Нет. — А ведь придется. Шаркун на меня недоуменно возрился, а у меня рожа каменная, вулканического камня, потому как краснет изнутри постепенно. С минуту друг к дружку взглядами мерили, А потом как расхохотались одновременно. Лошади у соседних коновязи забеспокоились. «Знаешь», — заявил Раля, смеявшись, — «много у меня командиров было, глупых и не очень, храбрых и трусов, герои тоже попадались, разные были, но, сдается, мне такого, как ты, не было. А ну что ж, все когда-нибудь в первый раз случается, посмотрим». Не знаю, как насчет глупости и храбрости, но одно могу уже сейчас твердо обещать. Скучно тебе со мной не будет. — О да, — кивает Шаркун, — в это я верю. Изложил я ему свой план действий на завтра. С рассвета смотр личному составу, ознакомлений и т.д. Поговорили еще чуток, ну и разошлись. Он в свою сторону, ну, а я к замку. Далеко, правда, не ушел. На полпути от лагеря гляжу. Несется мне навстречу что-то до боли в ушах знакомое. Пригляделся, ну, точно, рыжая. Быстро же, думаю, она оклемалась. Тоже, небось, без магии дело не обошлось. «Куда ты пропал? Мы тебя по всему замку ищем». «Вот так». «Ни здрасте, ни до свидания! Ищут они меня, видите ли!» «Ходил!» «Где?» «Где надо, там и ходил!» — говорю. «А в чем, собственно, дело? И кто мы?» «Я пока одну тебя вижу!» «Мы? Это я и твой друг, который, между прочим, должен тебя сопроводить и все показать, а не ждать, пока ты ходи, ходишь неизвестно где!» Ну и где же интересуюсь, этот самый друг? Хотя вопрос снимается, сам вижу. Я уж было запасался, что мне в проводники рязань подкинут. А он, парень, конечно, хороший, но сусанин при этом еще тот. Пригляделся внимательнее? Нет, не похоже. Идет более размашисто, а на голове, ну да, берет, на бекрень. Дальше можно и не смотреть. Подождал, пока он поближе подойдет. Но, говорю, наше вам здравствуйте, мсье Жиль Делан. Я тоже очень рад тебя видеть, серж. улыбается француз. Хоть нам с мадемуазель Карлен, и пришлось за тобой побегать. Извиняюсь, я тебя не знал. А дело в том что мсье Клименко приказал мне сопроводить тебя, ну, устроить что-то вроде экскурсии. Сначала вмешивается Рыжая. Он пойдет смотреть комнату, которую я для него нашла. Интересно, с чего бы это такая заботливость? Даже подозрительно как-то. — Ты-то хоть себе крышу над головой нашла? Интересуюсь. — Я? Вздергивается носик Кара. Буду жить в комнате Елики, в другом конце замка. А, понял. Это ты специально мне комнату подыскала, чтобы я часом где поближе не поселился? Ты? Друзья, друзья, жиль так руками на нас замахал, что хоть парус поднимай. Ну, прошу вас, не ссортесь, сэр. Я думаю, тебе следует извиниться перед мадемуазель Карлин, ведь она действовала из самых благородных побуждений. К твоему сведению, — выпаливает мадемуазель, из комнаты для гостей тебя бы вечером выставили вон. Страшно, аж жуть. Ну, переночевал бы в Аризоне под брезентом. По сравнению с болотом, просто отель класса люкс. Вслух я этого, понятно, говорить не стал, даже наоборот. Хендехох Хох сделал. Извиняюсь, благородная мадемуазель Каролин, и благодарю за заботу. Гроссе данке унд мерсти. о так намного лучше. Жиль галантная душа от моих длов прямо расцвел. Зато рыжа на меня крайне подозрительно уставилась. Она-то меня лучше знает. И кое-какие из девки выявлять уже научилась. Если ты начинает, что? А рожа у меня в тот момент была как раз для картины маслом. Полное раскаяние пополам с удивлением. Глаза распахнуты, брови подняты, рот скривлен соответствующе. На дождевом червене подкопаешься. «Ничего, пойдем» пока эту комнату другому не отдали.